«Пропавшая королева» или «Тайна ракушечного грота». Все началось с того, что пропала королева. Она исчезла среди бела дня, и день померк. Самое ужасное заключалось в том, что это была папина королева. Папа увлекался шахматами, а королева, как известно, весьма полномочная фигура на шахматной доске. Исчезнувшая королева входила в новенький набор, только что сделанный токарем по специальному папиному заказу. Папа очень дорожил новыми шахматами. Нам строго запрещалось трогать шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно. Точеные лакированные фигурки предоставляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр — Пешки, например, могли отлично нести обязанности солдатиков и кеглей. У фигур была скользящая походка полотеров. К их круглым подошвам были приклеены суконочки. Туры могли сойти за рюмки, король за самовар или генерала. Шишаки офицеров походили на электрические лампочки. Пару вороных и пару белых коней можно было запрячь в картонные пролетки и устроить биржу извозчиков, или карусель. Особенно же были удобны обе королевы — блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую пагоду, за цветочный горшок на подставке и за архиерея. Нет, никак нельзя было удержаться, чтобы не трогать шахмат. В тот исторический день белая королева-извозчик — подрядилась вести на черном коне черную королеву архиерея к черному королю генералу. Они поехали. Черный король генерал очень хорошо угостил королеву архиерея. Он поставил на стол белый самовар Король, велел пешкам натереть клетчатый паркет и зажег электрических офицеров. Король и королева выпили по две полные туры. Когда самовар-король остыл, а игра наскучила, мы собрали фигуры и уже хотели их уложить на место, как вдруг, о ужас, мы заметили исчезновение черной королевы. Мы едва не протерли коленки, ползая по полу, заглядывая под стулья, столы, шкафы. Все было напрасно. Королева-дрянь точеная исчезла бесследно. Пришлось сообщить маме. Она подняла на ноги весь дом. Однако и общие поиски ни к чему не привели. На наши стриженные головы надвигалась неотвратимая гроза. И вот приехал папа. Да, это была непогодка. Какая там гроза! Вихрь, ураган, циклон, самум, смерч, тайфун обрушился на нас. Папа бушевал. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведям можно научить ценить вещи и бережно обращаться с ними. Он кричал, что в нас заложен разбойничий инстинкт разрушения, и он не потерпит этого инстинкта и вандализма. «Марш оба в аптечку! В угол!» — закричал в довершении всего отец. «Вандалы!» Мы поглядели друг на друга и дружно заревели. «Если бы я знал, что у меня такой папа будет!» — ревел Оська. «Ни за что бы в жизни не родился!» Мама тоже часто заморгала глазами и готова была капнуть. Но это не смягчило папу. И мы побрели в аптечку. Аптечкой у нас почему-то называлась полутемная проходная комната около уборной и кухни. На маленьком оконце стояли пыльные склянки и бутылки. Вероятно, это и породило кличку. В одном из углов аптечки была маленькая скамеечка, известная под названием «Скамьи подсудимых». Дело в том, что папа-доктор считал стояние детей в углу негигиеничным и не ставил нас в угол, а сажал. «Мы сидели на позорной скамье, в аптечке синели тюремные сумерки». Оська сказал, «Это он про цирк ругался?» что там ведмедь с вещами обращается, да? — Да. — А вандалы тоже в цирке? — Вандалы — это разбойники, — мрачно пояснил я. — Я так и догадался, — обрадовался Оська. — На них набуты кандалы. В кухонной двери показалась голова кухарки Аннушки. — Что же это такое? — негодующе всплеснул руками Аннушка. И Из-за бариновой бирюльки... Детев в угол содят. Ах, вы грешники мои! Принести, что ли, кошку поиграться? А ну ее, твою кошку! Буркнул я, и уже погасшая обида вспыхнула с новой силой. Сумерки сгущались, несчастливый день заканчивался.